Глава двенадцатая. Год не собаки. Машина двигалась неспешно. Низкая посадка не давала разогнаться, тем более, что пара, едущая в автомобиле, была очень занята, активно ссорилась. «Да с чего ты, дурак, решил, что сейчас год собаки, а?» Громкий женский голос чем-то напоминал Мелани Эмму. Вот она машинально и прислушалась, а потом удивилась, Почему так хорошо слышен разговор этих людей? С открытыми окнами едут, что ли? Оказалось, что не с открытыми окнами, а с приоткрытой дверью, через которую женская рука с черно-блестяще-фиолетовым маникюром выпихивала наружу странную сумку с кокетливо повязанной на ручке золотой мишурой. — Ксюнь, может, продадим? Но она же денег стоит. Хозы уезжали, а она последняя щенков была. Так что по дешевке продали, но все равно это же деньги. — пытался возразить мужчина. — А потом как-то жалко. — Жалко у пчелки, а у меня за ночь погрызенные новые туфли, перекушенный зарядник от смартика, три лужи на ковре и испорченный халат. Так что с тебя деньги за все это и подарок. Нормальный подарок, понял? И давай уже скорее, а то в гости опоздаем. Эмма бы одобрила, — машинально подумала Милана, глядя, как сумка летит в глубокий снег на обочине, а машина по-прежнему неспешно удаляется очень боевая ксюня просто огонь какой бы милана ни была но мысль о том чтобы уйти не оглядываясь ей даже в голову не пришла проводила машину взглядом не желая нарываться на объяснение с этими типами и нырнула в глубокие снежные отвалы чего оно молчит то думала милана оно что замерзло добраться до перевернутой и вставшей на попа клетчатой переноски было непросто но милана справилась а потом, потянув к себе ручку сумки, заглянула внутрь. «Ой!» Она уставилась на два круглых темно-карих глаза и миниатюрную лохматую мордочку изумительно абрикосового цвета. «Ты чего молчишь?» «Я боюсь», — проскулил собачий ребенок. «Она кричала и била больно». Милана в собаках ничего не понимала, но сообразила, что в тонюсенькой матерчатой переноске щенку, несмотря на его шорстку, очень холодно, вон как озном бьет. Переноску она брать не стала, вот еще мусор чужой подбирать. Вытащила щенка, сунула его себе за пазуху и выбралась на дорогу, преодолев еще один рубеж снежного отвала. — Туфли ей погрызли, да чтобы у тебя вся обувь поразвалилась! — шипела Милана, торопливо шагая к коттеджу. И этот тоже. Купил задешево, но жалко. Если тебе жалко, почему разрешил этой людине, тьфу, бабище злобный, такое творить?» Щенок постепенно согревался, сидел за пазухой, не шевелясь и не двигаясь. Так что Милана периодически заглядывала за отворот дорогущего пуховика, жевали ее находка. Она зашла за ворота очень вовремя. Парочка, выкинувшая собаку, все-таки решила, что выбрасывать деньги неразумно, и отправилась забрать переноску. «Слушай, а мы же можем ее глинковым подарить. А чё? Забавная штучка!» — осенила мужа. «Да, вот тут ты прав. А мультиварку себе оставим. Маме моей лучше подарим», — обрадовалась Ксюня. Муж развернул машину и отправился обратно, радостно побарабанив по рулю, когда заметил переноску в снегу. «Вон она!» — Ксюня ткнула супруга в бок. «Иди, доставай!» «Сама кинула, сама и доставай», — попытался было муж. Но Милана была права, Ксюня была бы достойной последовательницей Эммы, так что муж, как миленький, поскакал к снежным отвалам, а, добравшись до места, оскорбленно воскликнул. — Ее тут нет! Кто-то забрал! — Украли? — сиреной взвыла Ксюня. — Что у нас за люди? Даже среди снегов и то сопрут все, что не приколочено! Поехали! Тот, кто спер, явно туда пошел! Она замахала рукой на дорогу. Милана и знать не знала о том, что эти двое подозрительно осматривают дома, мимо которых проезжают, в надежде найти того, кто спер неприколоченное, но останавливаются не у их дома, а у соседнего. Там невинный маляр штукатур Вася чистил снег. — Отдавай щенка! — рванулась к нему из машины боевитая Ксюня. — Какого щенка? — удивился Вася. — Которого ты у нас украл! — завизжала она. — Женщина, вам бы успокоительных попить, что ли? Вася особого преклонения перед истеричками с выставленными вперед остро заточенными пластиковыми когтями не испытывал, поэтому сходу прикинул, в какой сугроб ее лучше всего спровадить. Можно прямо лопатой, чтобы руки не пачкать. Из машины, стимулируемый визгом жены, вывалился ее супруг и попер на Васю. «Я не понял, Вась, а чего это тут у тебя за интересная такая экспозиция?» — уточнил напарник, выходя, чтобы сообщить Василию потрясающую новость. Их объект приволокла щенка. Экспозиция и правда заслуживала внимания. В одном сугробе торчали две мужские взбрыкивающие ноги, а в другом сидела вопящая мадам, молотя по воздуху воинственно взблескивающими ногтями. «Да понимаешь, чищу снег, никого не трогаю, что показательно. А тут эти. Отдай щенка. Я не понял. А тут, оказывается, такая история. Вот тот...» — вася откнул пальцем в ноги. Это муж, который подарил жене щенка, решив, что сейчас год собаки. Щенок жене не нужен, и они щенка выбросили на дороге прямо в переносочке. Добрые такие. А ты тут при чем? Дима все видел на экране камер. По периметру их было понатыкано полным-полно. Но смысла вопли не разобрал, так что слушал с большим вниманием. Ну как же, они потом решили, что щенка можно продать? «Подарить!» — завыла Ксюня. «Несущественно!» строго остановил ее Вася. Короче, вернулись, а его уже кто-то забрал. — Ты забрал! Украл, гад! Отдай! — заблажила Ксюня. — Дамочка, вы бы рот закрыли, а то не ровен час, у меня лопата в руках дрогнет и на вас снежок высыплется. Много! — официально предупредил ее Вася. — Короче, щенка я не видел. И да, лучше бы вам его не искать, потому что жестокое обращение с животными штрафуется на очень приличную сумму, А вы как раз под эту статейку и попадаете. Пока у ворот соседнего коттеджа шло выкапывание мужа и запихивание его и Ксюни в машину, Милана суетилась вокруг щенка. Зазвонивший смартфон взяла машинально, обнаружив, что названивает Эмма, которая жаждет пригласить ее на тренинг и активно намекает на крупное пожертвование, отвечала настолько рассеянно, что Эмма, не страдавшая хорошими манерами, взвелась и гневно потребовала ответа, Что может быть важнее ее тренинга? «Щенок! Я собаку нашла!» «Милана! Что за ерунда? Это все твой рудиментальный материнский инстинкт! Ты должна избавиться от этого!» «От чего именно?» «От всего! И от инстинкта, и от щенка!» Милана отстранила от себя смартфон, внимательно посмотрела на экран и решительно спрятала гаджет вместе с разоряющейся Эммой в диван прямо под пухлые подушки, сразу заглушивший ее клекот. «Чего-то ты мне надоело Причем чем дальше, тем больше. Я тебе это потом сама скажу, а пока некогда мне». Милана не зря была брылевой, и уж то-что, а притворять в жизнь свои решения она умела. «А ты, — сказала она щенку, — не вздумай бояться, поняла? Никто тебя больше не обидит, а если попробует...» Она с грозным прищуром покосилась на свитер Андрея, который тот бросил на спинку кресла. «Он у меня пожалеет, что на свет родился. Я же его как явление изведу».